Глава 23. Еще раз поблагодарив Луфу за питательный завтрак, отправилась к загонам. Той разрухи, о которой рассказывали демоны, я не увидела. На прежнем месте стоял новенький сарайчик для чистки логов. Пахли свежеструганной доской загоны для некери. В отгороженном углу, где раньше хранилась солома, лежала внушительная гора опилок. В Сарайчик, где трудилась Азалис, заходила с опаской – Хотя ничего уже не напоминало о трагедии, но само место давило, вызывая подспутный страх. «Ди!» – с широкой улыбкой встретила подружка. «Как я рада тебя видеть! Как себя чувствуешь?» «Нормально», – механически улыбнулась в ответ. «Помнила я тот взгляд, когда она увидела нас с Сэмом вместе. Теперь мужчину практически записали в покойники, а значит, причина вражды или недовольства исчерпалась сама собой». но я также помнила и предупреждение Дина. Аза не так проста, как хочет казаться. Конечно, Ваер наверняка проверил и ее мысли тоже, но это не значит, что в будущем она не решится на какую-нибудь подлость так же, как и Дарья. «Страшно было? Больно? А какие они?» Пока я размышляла, Азалис засыпала вопросами. «Обязательно расскажу попозже», – клятвенно пообещала я, по старой привычке скрестив пальцы за спиной. Я заглянула поздороваться. Мне нужно к Неккери, сама понимаешь. «Конечно», — закивала девушка, «но вечером обязательно поболтаем. Я который день с ума схожу от любопытства». «Непременно». «Угу». Как только так сразу. Я сильно сомневалась, что вечером удастся поболтать. Что-то подсказывала одна маленькая высокородная проказница, тоже жаждет пообщаться. Кользин заходила с опаской. Неизвестно, вывелся ли яд игвы из моего организма полностью или нет, однако не проведать свою любимицу не могла. Выглядела на икоре еще хуже, чем при нашем первом знакомстве. Еще не успели зажить старые раны, как на нее снова нацепили ошейники с шипами. Золотистая шерстка едва угадывалась под слоем бурой грязи и комков засохшей крови. Почувствовав мое появление, золото зарычало. "Лизин, это я!» Прости, что так долго не приходила. Приболела немного. А ты вот, смотрю, дело натворила. Зачем на Дина кинулась? Ариль. Какой красавец вырос бы. Его-то за что? Фыркнув, Накри выпустила две струйки пара и демонстративно отвернулась. Считаешь, что не виновата? Именно так расценила действие животного. Знаешь, а я бы поверила тебе. Дин хотел моей смерти. Он помог Дарье протащить игвов в поместье. Получил по заслугам. А вот Сэм... Он хороший, помогал мне все время, защищал. Жаль его, калекой останется, если выживет. Эльзин никак не отреагировала на мои слова. Да и чего я ждала? Сделанного не воротишь. А те, кто на самом деле виноват, уже наказаны. Пойду я. Нужно в загоне убраться и хозяйского любимца выгулять. Как вернемся с прогулки, забегу к тебе. Для оставшегося в одиночестве Тая работники построили новое стойло — поменьше размером, одноместная. Видимо, горький опыт подсказал, что даже прирученных Некери стоило держать по отдельности. А мне так было даже проще – убирать меньше. Почистив загон и от души накормив Тая, повела его на прогулку. Без подсказок Дина немного робила и делала все неуверенно. Хорошо, что Некери уже привык и, по большей части, выполнял необходимые действия сам. Закончив с вновь навестила свою любимицу – Сейчас она не рычала, а просто лежала на полу, не обращая на меня никакого внимания. «Хороший знак», — решила для себя. «Можно попробовать убраться и натаскать свежей воды и логов». Эльзин вела себя на удивление тихо, так что мне удалось сделать для нее все, что необходимо. Если бы кандалы снять, да раны залечить. Но на это нужно разрешение хозяина. Все то время, пока убиралась, рассказывала, что случилось с момента нашей последней встречи. делилась мыслями и впечатлениями, ничего не скрывая, и о своем отношении к Вайру Дайрону, и о сложившейся ситуации с работниками в поместье, и о демонах, и еще о многих вещах, про которые кому-то другому рассказывать не решилась бы. Золото молчало, даже фыркала, Иной раз казалось, что она слушает каждое слово и понимает. «Пусть призналась себе, что после общения с и Лизин стало легче. Если единственными, кому могу доверять, это Некери», Значит, так тому и быть. До ужина оставалось совсем немного, когда за мной пришел Ирс. Я не ошиблась в предположении, маленькая госпожа потребовала меня к себе. Выторговав немного времени, забежала к себе, чтобы наспех принять душ и переодеться. Ланя встретила меня радостным визгом. Повизнув на моей шее, ребенок взахлеб рассказывал, что делал все это время, пока мы не виделись. На вопрос, почему так долго не приходила, ответила, что не очень хорошо себя чувствовала. «А почему папа тебя не вылечил?» Нахмурившись, поинтересовалась девочка. «Он вылечил и очень помог, не сомневайся. У тебя самый лучший папа», — ответила я, непроизвольно отметив, как на маленькой мордашке засияли от гордости глаза. «Видишь?» — показала едва различимый на коже браслет. «Он разрешил мне приходить, чтобы играть с тобой». Вообще крутяк!» — выдал ребенок. «О, кто тебя научил? Маленькой леди так говорить не стоит». «Мне все можно», – гордо заявила Лани. «Это ведь у вас, Крибов, приняты такие выражения». Хм, Крибов? Кто это? Низшие существа, вроде людей или крокинов», – просветила меня девочка. «Угу, понятно. Значит, для демонов все люди – Крибы». Как-то очень созвучно с рабами. «Вот хрень», – почувствовала укол собственной гордости. Лангелия и меня причистила к Крибам. «И ведь обижаться на ребенка – грех». Осторожный стук в дверь отвлек меня от грустных мыслей. Протиснувшийся в приоткрытую хозяйскую узкую щель прохода Ирс сообщил, что Ваердайрон ожидает дочь к ужину. Я помогла девчушке нарядиться в новое платье и даже закрутила на густых волосах несколько хвостиков, создав из них подобие прически. Красивый розовый бант, на который Лани нетерпеливо указала маленьким пальчиком, также был выдружен на маленькую головку. Настоящая красавица! сделала искренний комплимент девочке. Ей удивительно шли все рюшечки и кружавчики, которыми изобиловали наряды. И даже розовый цвет, которого мне поначалу показалось слишком много. «До завтра!» – попрощалась я, когда за Ланей пришел экскорт в виде Ирса и Реса. «Уже уходишь?» – капризно нахмурилась девочка. «Но ты бы могла подождать меня до того времени, когда пора спать. Мы бы еще поиграли». «Я бы с удовольствием». Но мне еще нужно сделать одно важное дело». «Какое? Мой хороший друг сейчас очень болен. Я бы хотела навестить, посидеть с ним немного. Он ведь целый день один. Кроме меня-то некому. Остальные загружены работой, а по вечерам отдыхают». «А мне можно с тобой?» «Нет, Лани. Боюсь, Ваер Дайрен будет против. Сам серьезно пострадал». «Но я не хочу, чтобы ты уходила!» – насупила бровки Лангелия. «О, придумала! Идем со мной на ужин». «Госпожа», — вмешался Рес, — «не пристала благородной Вэйре сидеть за одним столом со слугами, и Вэйр Дайрон будет недоволен, если вы приведете Ди в столовую». «А вот и нет», — девочка топнула ногой. «Ди мой друг, и я хочу, чтобы она пошла со мной. Не смей мне указывать, красный пес». В последней фразе прозвучало столько презрения и холода, что я невольно вздрогнула. Получивший отповедь от соплюхи, Ресс сник и, казалось, стал ниже ростом. Он отступил в сторону, признавая право маленькой хозяйки делать то, что захочет. «Идем!» Ланни схватила меня за руку и повела за собой. Внушительная охрана из синих и красных демонов поплелась следом. Столовая явно относилась к тем помещениям, куда вход мне был заказан. Я ощутила это по накалившемуся браслету. Однако цепко державшая меня Ланни уверенно тащила вперед. Ваер Дайрон, восседавший во главе довольно большого овального стола, при моем появлении удивленно вскинул бровь. «Что это значит, Лангелия?» поинтересовался он у девочки. «Слава Богу! Хозяин – здравомыслящий демон. Он же понимает, что я не по своей воле сюда пришла. И не пропустили бы меня, если бы Лани за руку не держала». «Ди будет ужинать с нами!» безапелляционно заявила малявка. «Почему? Это семейный ужин. Разве Карлоди входит в нашу семью?» совершенно серьезным тоном спросил демон. «Нет, но она входит в круг. Ты сам допустил это». Ланя указала пальчиком на мою татуировку. Ну, мелочь. И ведь за все время даже виду не подала, что заметила ее. Ни слова не сказала. Это значит, что мы сами вправе устанавливать степень доверия этой Криби. Ди хорошая. Я и верю. Она никогда не обидит меня. Вот честно, после таких слов у меня аж слезы навернулись. Честное, доверчивое солнышко. Конечно, я никогда не обижу тебя. Лангели, ты уверена? Спросил Вэйр Да, папа. Ди мой друг. «Хорошо». Я поразилась, как спокойно отреагировал хозяин. Крыло,ди, обратился он ко мне, — «позвольте пригласить вас на ужин. Сейчас распоряжусь, чтобы вам поставили прибор». Щелкнув пальцами, демон позвал прислугу. Явившийся на зов синий демон, которого я раньше не видела, с бесстрастным лицом выслушал приказ хозяина и тут же умчался. Меньше чем через минуту мне принесли тарелки, ложки, вилки, а также поставили стул с высокой спинкой». На подобных сидели и хозяева. Место мне досталось по левую руку от Вейрдайрена, как раз напротив Лангелии. Синий демон, Ирвин, поухаживав за мной, наложил полную тарелку всяческих деликатесов. «Как прошел день?» — поинтересовался Вейрдайрон. «Я как раз отпила глоток воды и едва не поперхнулась, услышав вопрос. Это он мне?» Однако, когда Ланни с воодушевлением стала пересказывать, что делала сегодня, меня немного отпустило. «Уф!» «Ну и вечерок».